Глава пятая Утро, как и всегда, хотел начать с ванной, но что-то меня потянуло к компьютеру. Вот встал и сразу к нему. И первым же заголовком в новостях было открытие нового способа складывания печатей. Причем такой, что даже я был потрясен. Его суть заключалась в движении всего тела, переходящего в удар, после чего техника активировалась. Такой способ не годился для роли поддержки, но отлично подходил к боевым техникам, преимущественно косвенных стихийных типов. Со стороны могло показаться, что они затратные по времени, все же руками складывать фигуры куда быстрее. Однако, если использовать все тело, удар выходит несколько сильнее. Как говорит статья, процентов на 20, что уже значительная цифра. Уже проведены испытания и доказано, что мощность не зависит от ранга и применяемых техник, То есть любая техника, будь то атака огненным сполохом или укрепление, выходит мощнее по сравнению с прошлым способом. И это действительно прорыв в изучении магии. Оказалось, что открытие сделал один из той четверки, которую я подозреваю. Столетний страж сэр Ранга, аналогичный по статусу Аристарху, некий Никанор по прозвищу Легион. Свое имя он получил за технику, на которую способен только он. По слухам... Это более тысячи раскаленных лезвий, которые подчиняются старику, словно живые, и могут быть вызваны в любой момент. Так и говорили раньше. «Идёшь войной на Никанора, будь готов противостоять всему его легиону». И вот этот старик теперь делает такое громкое открытие, попадая во все топовые новости, как и Аристарх. И вроде бы я рад, что знания о техниках стали богаче. Но у меня сложилось такое впечатление, словно людям бросили кость. Мол, грызите а после не говорите, что вам не давали поблажку. Если они оба относятся к четверке, то скоро себя проявят и остальные. Двое отметились, показав, насколько они опережают всех в познании магии. Первый вон вообще без техник обходится, а второй тыскал иной способ построения печатей. Они явно знают куда больше, чем показывают миру, и это меня сильно беспокоит. Сейчас в своем нынешнем состоянии я ничего не могу сделать. Нужно стать намного сильнее» то есть сравниться в могуществе со стражем СР-ранга, что само по себе задача невероятная. На данный момент мне неизвестно, есть ли у меня поток, то есть сперва нужно проверить, дает ли интерфейс безграничное развитие, или я так же, как все, упрусь в третий ранг. Защитник всего своего вида с посредственным могуществом. Даже звучит смешно. Плюнуть бы в лицо тому, кто меня поставил на эту должность, позабыв наделить силой. К слову о силе. Отдых пошел на пользу, и я после сна чувствовал себя очень бодрым. А еще сегодня у меня отсутствовало желание сидеть дома. Хотелось развеяться, можно даже в одиночестве. И я был бы не я, если бы не прислушался к просьбе собственного организма. Поэтому не прошло и часа, когда я оказался на улице, уверенный походкой, двигаясь в ближайшую закусочную. Пока принимал пищу, через окно наблюдал за проходящими мимо людьми. День в самом разгаре, народ спешит по своим делам. Или не спешит. Я вот совсем никуда не спешу, хотя некий момент сомнения есть. Пока мне дали передышку, хочется выжить из нее максимум. Только вот что делать со всеми этими мыслями, когда я устроил себе отдых во время тренировок? Он ведь тоже очень нужен, иначе есть риск перегореть. Этого оправдания как-то не хватает, чтобы унять собственное беспокойство. Выйдя из закусочной, почувствовал, что у меня уже полностью выветрился весь энтузиазм, и поэтому я стоял и думал, что лучше остаться дома. Только там я себе принесу пользу. Тем не менее, от первоначального плана отступать не стал. Этот день будет отдыхом и никак иначе. Дома занялся изучением нового способа складывания печатей. Для этого пришлось расчистить комнату, освободив пространство. Вот еще один минус. Мне необходимо много места. все же махать руками и ногами в тесноте — не лучшая идея. Магию не освобождал, все же на первом месте — отдых. Организм должен отдыхать а вот разминку никто не отменял. Здесь очень приходилось то, чему меня научили в тренировочном зале, и только сейчас я понял, насколько мое тело не подготовлено к таким нагрузкам. Ноги болели и не тянулись, тело было словно деревянное и всеми силами сопротивлялось. Словом, специальная разминка для стражей далась мне с очень большим трудом. Когда перешел к изучению техники, уже был сильно вымотан. К моему удивлению, новый способ построения печати был крайне легок в обучении. Буквально через несколько повторений я был уверен, что все сделано как нужно, однако пробовать на практике не стал. Сегодня отдых и никак иначе. Весь день я только и занимался этими танцами. По-другому новый способ построения печати я не мог назвать. Уж слишком похоже. К слову, в народе такой способ получил название «активный транс». Почему так? Мне плевать. Главное, что его можно совмещать с обычными печатями. И эта особенность сильно расширяет саму суть применения техник в боевых условиях. Есть турниры, где сражаются пробужденные, выясняя, кто из них сильнее в своем ранге. Само собой, это спорт, там нет цели убить соперника. Однако, как правило, чемпионы арены искуснее в техниках, чем оперативники бастионов. Но, увы, эти самые чемпионы совершенно не умеют работать в команде, и в экспедициях от них мало толку. Звезда сборной бастиона действует намного эффективнее, чем сборная солянка из чемпионов. Если меня не примут в бастион, то на ранге D я обязательно попробую себя на отборочных боях. Там и возможность заработать будет. Хотя лучше все же попасть под крылышко бастиона, в нем перспектив намного больше. Утро встретило меня теплотой и большими ожиданиями от сегодняшнего дня. Сразу же после того, как плотно поел, попробовал исполнение техники новым способом. И, конечно же, сходу у меня ничего не получилось. Причем по двум причинам. Первое. Глаз вышел сиплым, поскольку было непривычно выполнять движения и издавать сложный звук. Ну а второе. Я не размялся, что тоже не пошло на пользу. И снова разминка. Только на этот раз с высвобождаемой магией. Впрочем, даже магия не помогла мне в страдании от упражнений. Все же они и рассчитаны на преодоление пределов. После разминки дело пошло лучше, и на второй раз мне удалось вызвать искры. Вот тогда я сильно удивился, что раньше никто не сообразил использовать движение тела для построения печатей. И вообще, может, тогда и глаз заменяем? Хотелось покопаться в истории, но все же я решил довести себя до полного магического истощения. причем на этот раз, пока силы не покинут меня полностью. Так и воспроизводил техники до того момента, когда стоять не стало сложно, затем сел на кровать и продолжил. Были реальные опасения, что в нынешнем состоянии меня просто вырубит. Не вырубило, но в сон потянуло со страшной силой. Несмотря на то, что проснулся я полностью бодрый всего пару часов назад, очнулся вечером полностью разбитым, как и раньше, со срезанными характеристиками. Лежал и смотрел на интерфейс, где был контур, показывающий состояние организма. Все зоны зеленые, но сверху и слева мигало несколько иконок: паралич, восстановление, Расширение моноканалов, адаптация. Каждому пункту было описание, но я еще в первое знакомство их изучил. Паралич, собственно, хоть и являлся неприятной штукой, на самом деле просто необходимость. Он нужен, дабы я не нарушил процесс адаптации в бодром состоянии. До этого, пока я сплю, идет расширение моноканалов и восстановление организма после изнурительной тренировки. Как обычно, сперва исчезла адаптация затем расширение моноканалов, и только после этого спал паралич. Восстановление еще провисит некоторое время и тоже исчезнет. И, само собой, мне уже будет не до этого. Да, как и ожидалось, параметры выросли, и я еще на шаг приблизился к заветному Е-рангу. Следующий подъем магический потенциал перевалит за две сотни. Уже жду не дождусь. С нетерпением дождался полного восстановления, а во время ожидания преимущественно заедал медленно тянущееся время. Даже доставку заказал, чтобы отвлечься. И эта тягомотина не прошла зря. В какой-то момент перестал следить за параметрами и сильно удивился, когда они восстановились. И вот я снова извожу себя разминкой. А после техниками, пока силы не покинули меня полностью. Засыпал я с мыслью, что завтра стоит устроить себе небольшой праздник. Все же прорвался на следующий ранг. Тело неистово болело, но, смотря на параметры в интерфейсе, мое сердце ликовало. Я смог. Я перешагнул на Е-ранг. Впереди путь еще длиннее, но первый шаг сделан. Общее максимальное могущество — 217. До следующего ранга требуется 500 единиц магического потенциала. А это почти в три раза больше, чем есть у меня сейчас. Но все же я, можно сказать, рекордсмен среди людей. Обычно переход пробужденного с ранга на ранг занимает от полугода. В бастионах, конечно же, быстрее, благодаря материалам культивации и, по всей видимости, я их всех уделал. Только сравнив нынешние характеристики с начальными, можно сказать, что я стал больше, чем вдвое могущественнее, чем был до этого. Это определенно стоило столько дней изоляции. Что ж, я не против просидеть здесь еще столько же ради больших результатов. Такой прогресс, это просто удивительно. Да если бы я не отправился на экзамен стражи немедленно, а вместо этого сидел дома и развивался, То бы все иначе сложилось, как там, так и вообще. Но я ни о чем не жалею. На радостях попытался встать, и ничего у меня не получилось. Паралич все еще действовал, не давая мне возможности встать, и, как назло, браслет на столе завибрировал, оповещая о входящем звонке. «Зараза!» — просипел я, и сам не узнал свой голос. Я так долго не слышал сам себя, что уже и забыл, каково это говорить вслух. «Ответить!» Попробовал поднять трубку голосовой команды. Там, насколько я знаю, есть такая функция. Когда сияние сканера озарило комнату, мне стало не по себе. Со мной хочет связаться кто-то, не нуждающийся в деньгах. А значит, человек непростой. Из тех, кому я мог понадобиться, на это способны лишь трое. Маргарита, Эскулаб и секатор И кто бы это ни был, я не настроен на визуальный разговор. Не в этот раз. Тем не менее, сбрасывать звонок нельзя. Поэтому я просто перевел его на обычную связь.